Герцог расцеловался с Дегишем и Раулем, уверил первого в полном уважении к нему, а второго в своей преданности и вечной дружбе, перед которой бессильны время и расстояние. Фургоны с поклажей двинулись вперед, сам Бекингем выехал вечером в карете в сопровождении всей своей свиты.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 не упоминая о принцессе, о принце, не касаясь его семьи, о королеве, умалчивая о его невестке, о королеве-матери, обходя ее невестку, об английском короле, избегая называть его сестру. Вот почему это путешествие, сопровождавшееся продолжительными остановками, было очаровательно. Бекингем, настоящий француз по уму и образованию, был в восторге от такого интересного спутника.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 прелесть, свойственной только вашей нации. Знаете ли, надо нам поспешить, господин Девард. Вода поднимается, и скоро наступит ночь. Я не прибавлял шагу, только чтобы не идти впереди вашей светлости. Скажите, милорд, у вас еще не промокли ноги? Пока нет. Взгляните-ка в ту сторону. Видите, мои люди смотрят на нас и боятся, как бы мы не утонули. Смотрите, как забавно танцует лодка на гребнях волн,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 потому что я чувствую, что если вы не умрете сейчас от моей шпаги, то в будущем причините много зла моим друзьям. Вот что я хотел вам сказать, господин Девард». И Бекингем поклонился. «А я, милорд, со своей стороны отвечу вам так. До сих пор вы просто были мне не по душе. Но теперь, когда вы разгадали меня, я вас ненавижу и сделаю все возможное, чтобы убить вас». И Девард поклонился Бэкингему.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 «Все кончено», — простонал Девард и снова упал. «Позовите своих людей», — попросил он, — «иначе я утону». «Эй вы!» — крикнул Бекингем. «Лодку сюда! Живее! Причаливайте!» Матросы тотчас же заработали веслами, но вода прибывала быстрее, чем двигалась лодка. Бекингем увидел, что волна вот-вот накроет Деварда.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 и понесли его на руках в город.